есть ум. Твой ум, как зеркало, поглядись в зеркало, и твоя правая рука будет левой, а ты не верь глазам своим. «Анфиса Петровна, зачем вы верили глазам своим? Зачем?» закричал Шапошников и встал на четвереньки. Возле него, припав на лапы, лежал набитый куделью волк, помахивал хвостом, зализывал Шапошникову лысину. «Ну ты, не валяй дурака, вон отсюда!» Волк взбился и улетел, самовар взбился и улетел. Шапошников хлопнул себя по лбу, осмотрелся кухня. Он не поверил глазам своим, неужели кухня, кухня. Он на цыпочках снова прокрался в голубую комнату. Лампа горит под потолком, тихая Анфиса на большом столе лежит. Шапошников упал на холодную грудь ее, заплакал. «Анфиса Петровна, милая, ведь я проститься к вам пришел». А я больной, я слабый, я несчастный. Вот к вам. Он обливался слезами, бородище тряслась. Анфиса Петровна, вы странная, какая-то трагическая. Я помню, Анфиса Петровна, первую встречу нашу. Вы прошли перед моей жизнью, как холодное облако. Печальной росой меня покрыли. Только и всего, только и всего. Но от той росы я раздряб, как сморчок в лесу. «Впрочем, вы и не думайте, что я боюсь вас. Нет, нет, нет. Правда, вы похолодели, и глаза ваши закрыла пиковая дама смерть. Но это ничего, это не очень страшно. Страшно, что в моей голове крутятся горячие колеса, что куда-то скачет, скачет, скачет. Куски горькой жизни моей кувыркаются друг через друга. Я погиб. Я потерял вас. Я все потерял». Шапошников отступил на шаг, одернул рубаху, улыбнулся. «А я, Анфиса Петровна...» Этой ночью убегу. Может быть, меня догонит пуля стражника. Может, погибну в тайге. Только не могу я больше здесь. Возле тебя не могу, не могу. Я пьяный, я помешанный. Эх, Шапкин, Шапкин!» Он сплюнул, сдернул пенсне, впритык подошел к большому зеркалу, смотрелся в него дикими глазами. Но в зеркале полнейшая пустота была. Лик Шапошникова в нем не отражался. Был в зеркале гроб, стены, изразцовая печь с душником, а Шапошникова не было. Он стал сразу трезветь, зашевелились на затылке волосы, он вычеркнул спичку, покрутил перед зеркалом огонь. Ни огня, ни руки зеркало не отразило. Зеркало упрямилось, зеркало отрицало человека. Шапошников весь затрясся, жутким воем заорал, где? Почему я отсутствую? Врешь, я жив! Я жив! И быстро погрузил голову в ведро с ледяной водой, отхыркнулся. Черт! Галлюцинация! Брошу, брошу пить, надо скорее бежать, проститься и бежать четвертый час. Но вода не могла образумить его, выхватить из цепи бредовых переживаний. Однако он на момент пришел в себя. Кухня, все та же кухня, тот же самовар, ведерная с керосином бутыль, тихо, пусто. В голубой комнате грустную панихиду пели. Всех на выводил фистулой Илья. «Негодяй!» — сердито подумал Шапошников. "Бестие Тоже воображает!» Он прислушался к хоровому заунывному пению, к тому, как постукивают от ветра ставни. Ему не хотелось входить в голубую комнату. Мимо двери, ведущей в кухню, неспешно пронесли парчевый гроб Анфисы и еще и еще раз пронесли. Шапошников облокотился на косяк и наблюдал. Все видимое гроб, в процессия, казалось ему отчетливым и резким, но очень отдаленным, будто он смотрел в перевернутый бинокль. Он призывно помахал крыльями руками, чтобы приблизить все это к себе, но жизнь не шла к нему. Страшная жизнь удалялась от него в пространство. За стенами бушевал резкий ветер, ставни скрипели, пошевеливалась скатерть на столе, завывал в печной трубе жалобный в южный стон. Шапошников, пошатываясь, сжимал виски, делал напряженные усилия опамятоваться. Глаза искали точки опоры, но все плыло перед его взором. Только твердо Анфисин гроб стоял, и старенький отец Ипат благолепно ходил, покланиваясь гробу. «Не верю!» Вздор! Хватаясь за воздух, он пьяно покачнулся и, чтобы не упасть, крепко уперся о кромку стола, на котором дремала Анфиса. С неимоверной жалостью он уставился в лицо ее.